Мы ищем волшебное лекарство. Да, эти природные и синтетические препараты могут быть чудесными, но они дают только один телесный аспект исцеления. Между тем, тело, ум и дух также должны исцелиться. Если врачи завтра Найдут лекарства от СПИДа, действительно ли вы исцелитесь? Или вы просто примете лекарство для своего тела и немедленно вернётесь к своей прежней жизни, чтобы на месте СПИДа появилось что-то ещё? Это ваша жизнь. Вам и решать, что с ней делать. Ни один врач или целитель не будет работать на вас, если вы сами того не захотите. Если вы решили принимать активное участие в процессе лечения, делайте это с радостью и любовью. Каждый человек обладает целительной энергией. Я встречала многих больных, которые победили СПИД, И сейчас хотят донести знания по самоисцелению до всех людей. История Тома Воскресенье 19 августа 1984 года ровно в 8 утра был дан старт ежегодного марафона в Сан-Франциско. Я... И несколько членов моего клуба, любителей бега, влились в толпу десяти тысяч других бегунов. Во время бега я думал о пурпурном пятне на щеке, который не проходило уже два месяца. Я отлично пробежал дистанцию и к своей радости финишировал седьмым. Вскоре после марафона я решил провести биопсию этого пятна на щеке. Была диагностирована саркома капуши. Помню, как я сидел потрясенной до глубины души в офисе дерматолога и думал, этого не может быть. Однако, как ни странно, этот кошмар стал для меня самым значительным временем моей жизни. О да. Я, как и другие, пережил мысли о самоубийстве, гнев, депрессию, шок и мысли типа: "Но почему именно я?" Следующие 24 часа я дюжина раз составлял в уме своё завещание, воображая, как пройдут мои похороны и даже кто придёт на них. В тот вечер мне дали плёнку, записанную доктором Эмметом Миллером «Целительное путешествие». И пока я слушал её, я внезапно вновь почувствовал себя ответственным за свою жизнь. На следующее утро я вышел на улицу и увидел пальмы, голубое небо, цветы и осознал, какой это бесценный дар жить на земле. Моя жизнь изменилась, и я стал наслаждаться краской Каждым её мгновеньем, здесь и сейчас. Намного сильнее, чем прежде. Мой любимый всячески поддерживал меня, одаривая своей любовью. Когда он узнал о диагнозе, то сразу сказал, «Это ничего не меняет между нами». Я люблю тебя и буду всегда рядом. Как я был тогда счастлив! Он позволил мне заниматься тем, что для меня было важно. Я сам взял на себя хлопоты по дому. Я глубоко люблю его и благодарен ему за помощь. Так как физически я чувствовал себя очень хорошо, то решил, что заболев, должен изменить мир, неся свет надежды себе и другим людям перед лицом болезни, которая напугала всё человечество. Я решил сделать уже существующий семинар по СПИДу более позитивным, обнадёживающим и духовным. Для этого требовалось намного больше, чем те ужасающие данные, которые обрисовывали страшное лицо СПИДа. Я хотел расширить семинар от 10 людей к сотне и начал компанию среди аудитории не поддаваться СПИДу и верить, что, объединившись, мы можем наслаждаться жизнью, несмотря на болезнь, и мало-помалу преодолеем. Спит.